Глава 8. Эпиграф. Бывают в жизни положения, выпутаться из которых можно только с помощью изрядной доли безрассудства. Ларош Фуко. Марк Крысабой явился к месту встречи первым. Он выглядел подтянутым и собранным, в лёгкой спортивной одежде и с сумкой через плечо, словно телесист, забревший на корт. Завидев меня, крысобой спрыгнул с капота моей машины и пнул её в колесо. "Ты опаздываешь", буркнул он, когда я с дистанционного пульта отдал приказ автомобилю открыть двери. "Тебе повезло, что я вчера в машине программу обороны не задал", сказал я, погружаясь в приятное тепло салона. "А то поджидал бы меня сейчас ещё дымящийся Биштекс". "Не остроумно, Ларс", огрызнулся Марк. "А кто тут говорил об остроумии?" Удивился я. «Я видел, что ты вчера оставил мозг машины без заданий. Я ничем не рисковал». Я ввел командные строки в компьютер, задавая настройки автопилота. Как я понимаю, наша цель – 8-й километр федерального шоссе номер 13, поворот на Медвежьи скалы. Медвежьи скалы, за которыми начинались владения мультимиллионера, виртуального магната Себастьяна Гуевина, представляли собой многометровое каменное напластование, увенчающаяся плоской площадкой, поросшей кустарником и карликовыми деревьями. Нам предстояло забраться на это плато и спуститься в густой непроходимый лес, наводненный ловушками на непрошенных гостей, как уверял меня крысобой. Этот путь являлся единственным, который наверняка отвергли все предыдущие охотники. Так что у нас был шанс. Скалолазное снаряжение обеспечивал крысобой. Он достал из Ниссана две увесистые сумки, И свернул их мне под ноги, после чего стал выгружать оружие. "Облачайся", велел он. "Надеюсь, тебе приходилось с этим работать". "Давилось", успокоил я Марка. "Восхождению следует признать, далось мне нелегко. Один раз я сорвался, но мне удалось зацепиться за выступ и повиснуть на высоте 13 метров. Издалека, наверное, я был похож на сосиску, которую кто-то раскачивает перед мордой бульдога". но не даёт ему дотянуться крысобой, кое-как вытащил меня на уступ. Оставшаяся часть восхождения прошла без приключений и катастроф. Оказавшись на плато, мы втянули сумки с оружием и приступили к экипировке. По правде сказать, скучное это занятие. Его только в виртуальных боевиках хрисуют и защерённо, так что слюнки текут. Разложили мы автоматы, пистолеты, гранаты на земле, покрытой щетиной травки, как на выставке под названием Атавизм эпохи. Натянули на себя по бронежилету и стали укладывать и рассовывать запасные обоймы и гранаты. Я прицепил к запястью правой руки маленькую коробочку с мея и уловил краем глаза ехидную усмешку красавца. Занёс её в банк данных подозрительного поведения и навесил через голову шершень. В специальной кармашке я упрятал шипы и прикрепил к поясу две гранаты, которыми поделился со мной краснобой. Любезный ход с его стороны. Я ухмыльнулся и дал отмашку готовности. Спуск был скоростным. Фактически один прыжок, стремительное падение и гравитационная подушка, включившаяся в 2 м от земли. Мы плавно опустились друг возле друга, как пёрышки, парящие в застоявшемся в воздухе. Пахнуло болотом. Под ногами хлюпнула грязь и расчавкалась пузырями. "Теперь 2 километра болота", предупредил Красобой и шагнул в жижу. Впереди меня, насколько позволял ухватить взгляд, простиралось бескрайнее колышущееся поле салатно-грязного цвета, коричнево-зелёной простран пространствовали кочки и одинокие столбы деревьев и пеньки, не успевшие порости мхом. Полозатопленые стволы поваленных сосен, которые преграждали нам путь. "Похоже, нас ждут", заметил я. «Молодец, Ларс! Правильное умозаключение!» Обрадовался Красобой. Он копался в карманах, будто искал что-то. Из-под бронежилета Марк извлек мешочек, лязгавший так, словно его заполнили монетами, как это делалось в древности. Я видел подобное в виртуальных кино и исторической тематике. Красобой развязал мешочек и достал гайку, к которой была привязана красная ленточка. «Что это?» «Гайка!» «Это я и так вижу!» «Да в книжке одной я читал!» Там такие гайки использовали для разведки. Попытался объяснить Крысобой: "Я уверен, что нам здесь ловушек понаставили на лопушка. Вот даже деревья повалили, чтобы с вертолётов легче отслеживать местность. А я эту гайку кину вперёд. Если с ней всё в порядке, то и мы пройдём". Марк метнул гайку на 2 м перед себя, и гайка исчезла в полёте, словно бы её слизнуло пространство. Картинка была потрясающая. Красобой сорвал с поля чашмель и спрятался за кочку. Я остался стоять как копонный. Я чувствовал, что эта исчезнувшая гайка ничем мне не угрожает. Ты решил искупаться? ехидно осведомился я. Пшёл, зашипел красобой. В том месте, где исчезла гайка, заискрился воздух, и в сторону кочки, где улёкся красобой, с ураганной силой вылетела плоская железная лепёшка, похожая на канализационный люк, прокатанный между прессами. Красобой Выглядывавший из-за кочки успел нырнуть в болотную жижу, а над его головой, срезая холмик земли, пролетела бывшая гайка. «Придется обойти», — заметил крысобой, поднимаясь из грязной воды. «Что это?» — поинтересовался я. «Подобные аномалии мне были незнакомы. Я же говорил, что этот лес напичкан ловушками, а тут похожий эффект искривленного пространства. Гайка провалилась в иной мир, где действуют иные физические законы». Там её и скорёжило, а поскольку она не может там находиться, её и выкинуло обратно. На родная, полетай, отряхиваясь, объяснил Марк. И по пути она чуть было не снесла тебе череп, прокомментировал я. Кстати, жаль, что она это не сделала. Весь багонорар за голову Гаевина оттянул бы мне. Обломись, судьба лихая, ухмыльнулся красабой. Крюк придётся делать, этот путь закрыт. Наши петляния между деревьями по болоту продолжались 8 1/2 часов. Если верить моему хронометру, встроенному в змея, мы продвинулись от силы на 2-3 км, барахзя брюхом злавонную болотную жижу. Крысабой и скидал весь свой запас гаек и трисды проваливался в трясину. Мне приходилось его вытаскивать. Дважды у меня мелькала шальная мысль продолжить путь без его участия, но я не поддавался и помогал Марку выбраться. Однажды на нас обрушилось дерево, и чуть было не втоптало меня своим телом в жижу. Я выпрыгнул из-под обвалившейся громады, оставив красобою позади себя. Марку расстекло высохшей сучкастой веткой щеку. Он зажал рваную рану и приступил к изъещённому матюганию. Кровь капала в болото, а он в ярости пинал жирную гнилуху, которая намеревалась превратиться в наш мозалей. "Брось так психовать", посоветовал я красобою. Ты бы знал, сколько я за одну щёку бабок выложил. Мне же всё-таки скоро 90 будет. Ты по сравнению со мной вообще сопляк, ярился Марк. Я помог ему перебраться через бревно, и мы медленно продолжили путь. Смеркалось. С карканьем над моей головой пронеслась ворона. Я предложил сделать остановку. Нам требовалась маленькая передышка. Крысобой кисло согласился. Мы добрались до клочка сухой почвы и расположились на отдых. Марк извлёк из заплечного рюкзака два куска мяса и протянул один мне. От еды я отказываться не стал. Тут жадностью впившись зубами в мясо, я сказал: "Кроме того искривления пространства, никаких ловушек больше не было. То-то и странно. Уже по всем раскладам нас раз 20 должно было чень в шундарахнуть". Я сам удивлён. Но в принципе, дальше начинается самая сложная территория. Там Я уловил резкое движение и сорвался с места, ныряя в болото. То место, где сидел я, вспорола автоматная очередь, забросав крысобоя травой и грязью. Он перевернулся за кочку, открыв из шмеля огонь по кустам. Сухое место взорвалось пламенем, запылало, словно облитое бензином. Пули крысобоя не нашли цель. Я видел серую тень, лежащую между деревьев. Тень изредка разрывалась огненными всполохами. Кто-то прятался на болоте или присел отдохнуть, как и мы. Я скользнул за дерево, стараясь ни хлюпать, ни привлекать внимания. Тень, похоже, спятила. Она не обращала внимания на движения вокруг себя и лупила по слившейся с болотом кочке, которую уже давно стёрла огнём. Крысобой отвлекал огонь на себя. Он видел мой манёвр и старался его облегчить. Сумасшедшая тень могла положить нас и не оставляла выбора, как отправить ей на закусь гранату. Но с безумцем хотелось поболтать по душам. Я надеялся взять его живым. Опустившись на живот, я заструился по болоту, неумолимо приближаясь к огненной тени. Я разглядел тень за два метра. Какой-то мужик в легкой прорезиненной одежде, прижавший с телом к мохнатому стволу дерева, стрелял из короткоствольного автомата. Что-то с этим мужиком было не так. Что-то неестественное. Что-то в нем настораживало. Но я никак не мог понять, чего я опасался. Отложив размышления на будущее, я метнулся к мужику. Я был быстрее молнии, и он не успел отреагировать. Когда он заметил мое приближение, я уже выбил из его рук автомат и от души треснул ему в лицо кулаком. Голова агрессора дернулась и впечаталась в дерево. Он затих, закатив в белые до кошмара глаза. У него не было зрачков. Вернее, они были, но тоже снежные и ничем не отличались от белка. То ли он ставил линзы, то ли альбинос. Я что-то не помнил. Возможно ли такое или же это очередная мутация? Повязал ублюдка, прорал Красобой, не смея выглянуть из укрытия. Торчи сюда. У Альбиноса отсутствовала нижняя половина туловища. Рваная рана навевала на мысль о том, что кто-то выдрал человеку ноги. С такой раной он не протянул бы и часа, но ему это удалось. Потное, напряжённое лицо Маленькие усики, точно нарисованные карандашом. На одного меньше будет, заявил красабой. Ты его знаешь? Нет, лично я эту харю не знаю, но что это за чубырло, мне известно. Маркс сплюнул в болото и утёр грязное лицо. Это один из охотников, так что на одного меньше. Вместе с тобой осталось восемь. Семь, поправил я. Ты забыл про пьянчушку. Альбинос зашевелился. Только что он здесь делает? размышлял Марк. А где ему быть? удивился я. Он покинул гостиницу 2 недели назад и отправился на охоту. Это он 3 км за 2 недели пёр, приличная скорость, нечего сказать. Альбинос открыл глаза и скривился будто от яркого света. Ты чего, урод, полить начал? склонился над ополовиненным красабой. Не себе, не другим. Альбинос расхохотался. «Ты чего ржешь, сука?» – удивился Марк. «Вы еще пожалеете, что я вас не прикончил!» – ответил Альбинос. Из его рта сочилась клюквенным соком кровь. «Ты что, охренел, урезанный?» «Здесь кольцо, дальше дороги нет. Придется все начать сначала!» Альбинос, точно ребенок, погрозил пальцем крысобою. «Придурок!» – крысобой пнул Альбиноса. «Ты где две недели петлял?» – осведомился я. Хатимир, веди сюда и обратно, от медведи сюда и обратно, от медведей сюда и обратно. От мер ме... бормотание альбиноса было прервано сухим щелчком шмеля. Пуля пригвоздила его голову к дереву. Он нам больше не нужен, пояснил крысобой. Попёхали дальше. Закинув рюкзак за спину, он упрямо прыгнул в жижу, погрузившись в неё за по пояс, подмигнув мне, Марк раздвигая телом шевелящуюся трясину. Заскользил прочь от Альбиноса, не тратя время на размышления над словами о половиненного, я последовал за Марком, но вскоре нам доХочу объяснили то, о чём Альбинос говорил туманно. Через 15 минут мы покинули болота и выбрались на берег. Начинался лес, однако стоило нам углубиться в сосновую чащу, пространство вокруг нас вздрогнуло и свернулось вместе с нашим сознанием. Когда я очнулся, моя голова раскалывалась, словно из неё, как из яйца, кто-то пытался вылупиться. Я открыл глаза и осмотрелся. Марк распростлался рядом со мной. Его лицо было залито кровью, а над нами возвышались медвежьи скалы.